Трудности маршрутизации. Терапевт – существо подневольное до мозга костей. Свобода выбора у него нет от слова вообще. Что делать терапевту, решают даже не главные врачи, а кто-то выше. Стратегии и планы этих людей не всегда мудрые, не всегда грамотные, а порою и провальные. А шишки за последствия ловят участковые врачи и медсестры. И попадает, если что, тоже им. Случилось это осенью, в разгар третьей ковидной волны. По закону подлости, именно тогда, когда большинство терапевтов болели, ноябрь выдался серым и сырым. Асфальт блестел от влаги, а листья, напитавшись ржавыми оттенками, гнили у бордюров. Воздух можно было пить глотками. Представляете, каково в такую пору по 25 самовызовов ножками обходить? А я представляю. Адреса, переданные по 03, мы сортировали не обзванивая. Слишком уж много их накапливалось. А баланс мобильника не резиновый. Двадцатилетний с гастритом? Сам дойдет. Тридцатилетний с ВСД? Да что она скорую попусту гоняет-то? Но игнорировать мужчину за 70 сорови преступление. Даже при таких обстоятельствах. Ковид в пожилом возрасте протекает непредсказуемо. Может бессимптомно пролететь, а может и убить за пару суток. Квартира закурена так, что даже кота плющит. Мужчина с вкусной фамилией Аладышев взволнован, но доброжелателен. Болеет четвертый день. Мнется, показывает пачку и буклина. Скорая назначила. Госпитализацию не предлагали? КТ? Сказали, что сатурация хорошая. Не положено. Осматриваю дедушку. Температура за 39. И это четвертый день болезни. Весь красный, в поту. Катаральных явлений в носу и зеве нет. Одышка в покое. Над легкими дыхание жесткое, хрипов нет. ЧСС за сотню. Живот безболезненный. Сатурация 99 Ковид мы об ту пору выявляли сразу. На глаз. И в этот раз понимаю. Он. Он родимый. Госпитализировать дедулю нужно. Вот только никто его без положительного мазка и изменений на КТ в стационар не возьмет. Врачи стационара – такие же подневольные люди. А может, еще подневольнее. Для Минздрава интуиция не аргумент. Каждое действие надо обосновать, да не один раз. Что же делать? Очередь на мазок больше недели. Без положительного мазка бейся-не бейся. У пациента просто ОРВИ. Это лечится дома, даже препараты никто не выдаст. Но чуется, что просто так дедушка не оклемается. Всей пятой точкой чувствуется. Остается последний вариант. Написать направление на КТ. И отправить пациента по скорой, занизив показатели сатурации. Ведь поражение легких наверняка уже есть. С пневмонией на КТ дедуля однозначно положит. Так я и поступаю. На следующий день вызывает меня Горохова. Не положили Аладышева, КТ чистая, Ему хуже. Родственники звонили, скандалили. Сходите к нему еще раз. Представляю, сколько адресов придется обойти и сколько претензий выслушать, и тихо офигеваю. Ну а что мы сделаем без мазка из кт ноль? Может быть, поставим ему ковид клинический? И хотя бы лекарства выдадим. За каждый клинический ковид, то есть возможность поставить сии диагноз без положительного мазка и изменений на КТ, приходилось сражаться потом и кровью. Сейчас Васечкиной позвоню. Принимает мою идею Горохова. Уточню. Васечкина выдать препараты, к счастью, разрешила. Бонусом на мазок несчастного дедулю поставили аж на следующий день. И отправляюсь я к Алладышеву, а мороз дед сумкой препаратов на перевес Препараты выдаю аж на весь курс. «Разъясняю, как и что принимать». Родственникам сказала, что лучше в следующий раз сразу звонить в Минздрав и намекать на то, что маршрутизация пациентов фигово организована. Большего я сделать, увы, не могу. На следующий день Алладушеву берут мазок и все необходимые анализы. К вечеру выясняется, что соя у него шестьдесят. Звоню, дедуля снова вызвал скорую. Но на этот раз его даже не взяли на КТ. Мол, каждый день, что ли, вас свозить попусту. Но это не особо меня расстраивает». Главное, что мазок взяли. Остается дождаться результатов и госпитализировать его со спокойной совестью. Результат мазка приходит на следующий день. Отрицательный. И тащусь я к аладышеву снова, надеясь на лучшее. Увы. Таблетки-то Оладышев пьет аккуратно, но улучшений нет. Напротив, ослаб, паник и сделался похожим на вяленный помидор. Также сидит на своем диване в клубах сигаретного дыма с температурой под сорок. Также тяжело дышит. Только теперь то и дело заговаривается. Всем, кто работал с ковидными пациентами, известно, если пожилой ковидоносец начал нести чушь, ничего хорошего не жди. Я иду на отчаянный шаг и оборачиваю ситуацию в свою пользу. Используя наглость и чуточку смекалки, я пишу очередное направление на госпитализацию, поставив основным диагнозом не ковид, а ОНМК под вопросом. Ковидлу тоже, впрочем, под вопросом, указывая в сопутствующих. Должно быть, врачи скорой и приемника меня смачно отматерили. Но, о чудо, пациента взяли. Перед осмотром невролога, как и полагается, Аладышева провели кота легких. И бинго! Поражение за пару дней расцвело до 40%. После того, как невролог наверняка кляня мою тупость, а проверку НМК, которого Есен-Пенни в помине не было, пациента перевели в ковидное отделение. Выкарабкался Аладышев, Выжил. Так и живет со своим котиком. И также много курит.